глава 11. я шла по красивому заснеженному городу он снится мне довольно часто но это не екатеринбург шумят раскачивать будто деревья тонкие высокие дома неподвижные редкие сосны с общипанными верхушками машины едут скучным и скучным потоком одно за другим зажигаются окна веселый пьяница падает на раскатанной до блеска ледяной дорожки я иду в старой шубе подняв воротник обеими руками стемнело зажглись фонари Передо мной старик. Он придёт аккуратно, словно боится разбудить в себе болезнь резким движением. Правильные шаги, как машина. Раз, два. Раз, два. Дорожка узкая, приходится подстраиваться под этот солдатский ритм. Но я куда-то тороплюсь во сне, поэтому вскоре спина старика оказывается прямо перед моим носом. Можно даже уловить запах лекарств. Он оборачивается. «Эмиль Сергеевич! Здравствуй, Анечка!» Мы встаем на месте, сто раз-два, как на руках военного дела. Вас же, то есть вы же, я не могу артикулировать, но при этом мне совсем не страшно. Что-что? Ах, ну да, это совершенно не важно. Вот что важно, Анечка. Ты читаешь документы подряд, это, конечно, хорошо. Но ты найди там у меня такой картонный конвертик, посмотри, что внутри в первую очередь. И ещё, Аня, у тебя ведь не все мои бумаги. Ира наша никогда аккуратницей не была» и не увидела еще несколько листочков. Я их как раз в тот день смотрел. Ты уж найди их, пожалуйста. Я поэтому перешел к тебе. Ясно, Анечка? Я кивнула уж куда яснее. Передо мной белела пустая дорожка, протоптанная в глубоком снегу. Но я никуда не спешила, как тот седок у ямщика Утром сон благополучно забылся. Я проснулась в замечательном настроении и подумала, что надо бы пойти прогуляться, тем более на улице слегка потеплело. Так мне показалось. Уже на выходе тормознул телефон. Издатель. Тот самый, что отказался от романа. Нет, в смысле романа со мной он был как раз не против, несмотря на и гадкую бороду. Ему не хотелось издавать произведения с недостаточным эротическим контекстом. «Здравствуй, деточка», — заговорил издатель, «и мне показалось, что я чувствую запашок, будто мой собеседник не почистил зубы поутру. В Москве как раз было раннее утро, так что вполне возможно». «Ты подумала?» «Да», — сказала я тоскливо, глядя на дверь». Очень хотелось на улицу, проветрить голову. Ты переделаешь? Я перезвоню. Позже. Короткие гудки. Странно. Этот разговор меня совершенно не расстроил, хотя насчет эротического контекста дело дохлое. Видимо, романа не будет. Никакого. Как хорошо было на улице. Тот самый зимний день, что представляют себе эмигранты в далеких Парижах и Нью-Йорках. Морозно, но не холодно. И даже снег скрипит по-деревенски. Будто мы и не в городе-заводе. Я медленно пошла по своей улице вниз. Улица Декабристов. Странно, насколько сильно прикипаешь к названию, настолько же оно теряет смысл. Когда-то здесь шли декабристы в Сибирь, а теперь течет поток машин. Справа парк. Я часто тут гуляю. Дорога удобная, спуск с горы. Слева магазин. А я помню, что когда-то в этом здании работала пивная под названием «Кафе Восточное». Там можно было встретить разных удивительных людей. Где они теперь? Перед перекрёстком с Белинского зашла в Уральскую книгу, купила себе пару книжек и потом перебралась на правую сторону. На старом каменном мосту, глядя на дымящуюся гладкую воду, я вспомнила давешний сон, забытый поутру. Вспомнила чётко, будто только что увидела. Надо срочно бежать домой и смотреть, что там в папке. Хотя очень здорово было бы ещё немножко погулять, но ну, не убежит ведь от меня эта папка. А в квартиру Эмилия Сергеевича мне пока не попасть. Надежда Георгиевна сообщила, что новый жилец въедет только через неделю. Тогда Ира и появится. Надежда Георгиевна делала какие-то мутные намеки касательно Ириных взаимоотношений с этим самым жильцом, но я в ответ изображала, что не понимаю ее. В общем, пройдусь еще. Дойду до Александра Невского собора, бывшего, как я помнила, с детства краеведческого музея. Во дворе там долгие годы стоял танк, и мы лазали по нему с братом. Это было увлекательно и страшно. Здесь уже не так много машин. Мимо нищих, матерящихся в споре за лучшее место и моментально сменивших риторику при моём появлении, мимо трёх старых автомобилей, припаркованных чуть ли не под иконой на воротах, мимо граждан, ковыляющих по ледяным дорожкам, я прошла на церковную территорию и встала у входа в храм. Оттуда вышли невысокая старуха в чёрной косынке и молодой человек. Оба крестились Истово. «Я бы тоже хотела так». Не изображая несуществующих чувств, не подделывая эмоций, легко представить себе, каким мощным подспорьем может стать собственная вера. В принципе, только она способна оправдать и объяснить все, даже самые нелепые и страшные события жизни. Верующим людям не страшно умирать, они думают, что их ждет лучшая жизнь, где-то там, далеко. А я не могу, не знаю, что там у виной атеистическое воспитание, которое досталось всему моему поколению, или не те книжки, читанные в детстве. Как бы мне хотелось поверить, что после смерти будет что-то ещё. С детства боюсь смерти. Даже не самого этого факта, а другого. После смерти не бывает ничего. Меня мучили кошмары при это самое ничего. Они представлялись мне чем-то вроде полой статуи, в которую меня поместят. Так что складки мрамора повторят черты лица, и будет нечем дышать. В детстве я даже маме не могла объяснить, что именно меня пугает. Я просто спрашивала «Мама, я умру?» «Нет», — говорила мама, и я успокаивалась. А потом одна знакомая сказала «Все обязательно умрут». В чём-то другом можно сомневаться, но смерти ещё никому не удавалось избежать. Правда, этих простых слов меня просто убила. И с годами страх не пропал. Я всего лишь научилась жить с ним. Советская мораль меня не устраивала. Дескать, надо совершить подвиг или какое-нибудь там открытие, чтобы народ запомнил мою личность и отождествлял бы с ним. Да наплевать. Какая разница, если моё дело к тому времени перестанет существовать? А душа? Кто сказал, что душа существует? Пока что в этом расписываются только дешёвые газеты из тех, что оставляют краску на пальцах. Несколько лет назад на святках одна моя подруга позвала гостей, и мы, четыре вполне взрослые и самостоятельные девицы, устроили спиритический сеанс, написали буквы на круге из ватмана, зажгли свечи и начали крутить блюдце. То есть мы его не крутили, оно натурально ездило само по себе и писало с помощью наших букв всякую чушь. Мы всего лишь держали руки в нескольких сантиметрах от этого блюдца, причем я готова поклясться, что никто из девчонок к нему не прикасался». Сначала мы вызвали дух Беллинсгаузена. Почему именно Беллинсгаузена, я не помню. Но он пришёл и долго, обстоятельно отвечал на все наши глупые вопросы. Когда я выйду замуж? Сколько у меня будет детей? Помню, как спрашивала Наташка очень серьёзно и вежливо, будто на приёме у врача. Скажите, пожалуйста, мой жених будет богатым? Потом мы отпустили Беллинсгаузена и вызвали дух поэта Николая Олейникова. И вот тут начались очень странные вещи. Блюдце просто летало по ватману и составляла слова, которые оказались олейниковскими стихами. Я потом специально проверила по книжке. Он читал нам про жука-антисемита. Вряд ли кто-то из моих подруг мог знать это произведение. Потом дух остановился, перевёл «дух» и написал одно слово. «Шлюхи». Наташка побелела и спросила, «Мы вам не нравимся?» И он ответил, «Люблю». Предсказания не сбылись. Наташка, которой пообещали полную чашу во всех смыслах, до сих пор одна. Да и у остальных девчонок, включая меня саму, всё остаётся по-прежнему или даже становится хуже. И мы часто спрашиваем друг у друга, что это было? Массовый психоз? Истерика? Или кто-то из нас всё же крутил блюдце? После того случая я тоже ходила в церковь и поставила две свечи за упокой души Фаддея Белинсгаузена и Николая Олейникова, теней, которые мы, глупые девицы, потревожили. Мне всё равно кажется, что Олейникову понравилось с нами болтать. Как они живут там, эти души? Откуда мы их вызвали? Почему они не вселяются заново в тела новорожденных младенцев? И если рассудить здраво, зачем создавать новые души для новых людей? Лучше брать старые, экономика души. А если душа совсем уж негодная, тогда её можно оставить на вечное поселение в аду. Но таких ведь мало, в основном все люди, почти все, достойны жизни. К По телевизору показывали как-то индуистские похороны в Непале, в храме Пашупатинат. Индуисты поджигают своих покойников на берегу священной реки и потом радуются тому, что у души начинается новая жизнь, та, которую человек заслужил в прежней. Мне никогда не пришло бы голову радоваться, когда кто-то умер. Единственное, что я знаю о смерти, она похожа на то редкое чувство покоя, которое иногда приходит перед самым глубоким сном, когда становится всё равно, проснёшься ты или нет. Вот о чём я думала, глядя на храм. Крестившаяся пара давно ушла, и я была почти одна во всём церковном дворе. Бабушка крестила меня в каком-то совсем не вменяемом возрасте, поэтому я спокойно захожу в храм, даже иногда молюсь, как умею, ставлю свечи. Теперь я решила поставить девять свечей. Спросила у строгой старушки, которая продавала при входе церковную литературу, иконки и свечки. Можно ставить свечу, если человек не крещенный. Можете поставить, помолиться. А вот у алтаря поминовение заказывать нельзя. Я не уверена в том, что все дятловцы были крещенными. Время для людей религиозных было тяжелым, но многие крестили детей тайно. Наверняка крещенной была Зина, она родом из деревни. Да и многие другие тоже. Но я ведь не знала этого точно. Купила не девять, а десять свечей. Захотелось поставить одну за здравие бывшего мужа Вадика. Когда я подошла к распятию, где ставили свечки за упокой, руки мои стали скользкими от воска. Я ставила свечки одну за одной – Они стояли ровно, и пламя вытягивалось высоко. Упокой, Господи, душу раба твоего Игоря и всех сродников и благодетелей моих. Прости им все их прегрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное, ныне и пресное, во веки веков. Аминь. Я прошла молитву ровно девять раз. Мне вправду хотелось, чтобы Господь услышал меня. Я ведь не совсем пропащий человек. С последней свечой пошла к другой иконе, и тут случилась неожиданная вещь. Свеча погнулась у меня в руке. Я хотела ее выправить, разогнув обратно, но она разломилась на две половинки, скрепленные фитилем. Я растерялась. Выбрасывать свечку не хотелось. Пришлось вырвать фитиль из одной половинки и поставить свечу в два раза укороченную с длинным хвостиком перед иконой. Она загорела ровно и ярко, но я все равно подумала, что это дурной знак. Не быть нам с Вадиком вместе. Оставшуюся бесполезную для зажигания половинку свечи я положила в сумку и пошла к выходу, мелко и неумело крестясь.